Сжигатели рукописей Александрия, хваченная уничтожающим все, на своем пути огнем горела ярче тысячи костров. Языки пламени уже добрались до самого важного, что было в этом городе. До бесценных рукописей Александрийской библиотеки и спасти уже обуглившиеся свитки и кодексы было совершенно невозможно. Библиотека продолжала пылать, и вскоре рухнули потолки, похоронившие под собой десятки ученых, пытавшихся спасти то, что еще можно было спасти. Юлий Цезарь, возглавлявший огромное войско, наблюдал за уничтожением библиотеки, которую солдаты подожгли по его приказу. Глядя на разрушение, он произнес «Все-таки горят свитки, да еще как горят». Сегодня он пришел выполнить то, что было поручено ему, участниками заговора сильных мира сего, стремящихся истребить истину. Человечество не должно было знать о писаниях, продиктованных людям богами, о высших справедливых законах, основанных на совести и морали, а также о том, как устроен человек, кто и что на него влияет, как распознавать чистых и нечистых духов, которые постоянно приходят к людям в мысли». И как справляться со злыми духами и бесами, сидящими в человеческих душах? Письмена ученых, мудрецов и пророков несли свет, способные очистить души и открывали пути к тайнам человеческой души. Все это было не в интересах верховных правителей, а особенно дьявола. Он объявил войну Святому Писанию, которое нужно было полностью уничтожить – И сам Гай Юлий Цезарь стал верным помощником сатаны в этом деле. В этот вечер поднялся ветер, который раздувал огонь и переносил его от дома к дому. Ввысь поднялись облака пепла от сожженных книг, который разлетался по воздуху и покрывал дороги и дома. Цезарь улыбался, созерцая пылающий город. В его дьявольских глазах сверкали искры адского довольства». И только пепел остался от великих писаний, от слов остались прах до зала. сказал он, — развернулся и ушел в сопровождении охраны, состоящей из нескольких легионеров. Но, на счастье, не знал Цезарь, что не все рукописи горят, как выразился один из древних ученых-мыслителей, ибо мысль человеческая нетленна. Копии некоторых рукописей, составлявших коллекцию Александрийской библиотеки, сумели сохранить в Серапиуме. Те немногие, кто знал о заговоре, ученые старцы, которые звались орденом Завета. Хранители годами собирали в тайне, от всех, редчайшие и древнейшие книги, научные и философские трактаты, труды великих мыслителей, религиозные учения, в которых была запечатлена Непреложная истина в чистом виде, из первоисточника. Хранители Ордена годами переписывали их для будущих поколений. В числе прочих ими была найдена рукопись с пророчеством, гласившим «Однажды появится тот, кто найдет захороненные древние рукописи». Он раскроет людям глаза на истину, после чего мир изменится – и не будет больше зла в людях, ибо засияет абсолютная истина. Все хранители надеялись, что сказанное в рукописи исполнится. В Ордене состояло всего десять человек, шесть из которых заживо сгорели в пожаре, в библиотеке, а выжившие перевезли все уцелевшие свитки в потайной храм. Орден Завета был сохранен, и на нем лежала особая миссия — передать будущим поколениям истинные знания — которые послужат им во благо. Пророчество нельзя было изменить. Такова была судьба и провидение. Шли годы, сменялись эпохи. Закончила жизнь Христа на земле. И наступили времена первых пустынников, первых христиан, селившихся в египетских пещерах, проповедовавших отшельническую, аскетическую жизнь». Одним из таких отшельников был старец Антоний, проведший более двадцати лет в своей маленькой пещере. Все эти годы он неустанно молился Богу. И однажды ночью он проснулся весь в поту и слезах. Во сне ему явился ангел и сказал, что Антоний сегодня должен отправиться в Александрию. Пустыник в тот же день покинул свою пещеру, взяв с собой только необходимое. За день пути Антоний не раз останавливался, чтобы отдохнуть – Он не привык к таким долгим путешествиям, да и физические недуги давали старику о себе знать. Ведь он не странствовал уже практически 20 лет, все время проводя в своей намоленной пещере. Хорошо отдохнув и напившись воды на последнем привале, Антон не продолжил путь. Он не знал, что именно его ждет в Александрии. Святой ангел ему этого не сообщил, он только показал ему дерево, небольшую вавилонскую иву, после чего тут же исчез – Антоний добирался бы до города очень долго, если бы ему не помогла семья торговцев, которая решила подвести старика до Александрии. Через три дня они были у цели. Впереди показалось Средиземное море, на берегу которого раскинулся огромный город, остававшийся главным центром цивилизации. Александрия была маяком для многих, как в прямом, так и в переносном смысле. Заблудиться ночью было просто невозможно — Ведь огромный маяк освещал путь к древнему городу, и яркий свет его был виден за 50 и даже более египетских стадий. Оказавшись в городе, семья торговцев сразу же отправилась на местный базар. Она торговала зерном. Вместе со спутниками Антоний добрался до базара, расположенного в центре города. Попрощался с семьей, благословил их, и узкими улочками, тянувшимися вдоль огромных домов-усадеб, явно принадлежавших богатым семьям, пошел к морю, главному порту. Идя по городу, он удивлялся местным достопримечательностям и замечал ощутимую разницу между высшим и нищенствующим сословием. Помимо богатых особняков ему попадались и бедные кварталы. Множество нищих, брошенных и никому не нужных людей умирали прямо на улицах, и их, как мусор, увозили за город, чтобы не допустить распространения всевозможных болезней. Там их сваливали в общие ямы и даже не всегда засыпали землей. А через два квартала богатые купались в роскоши и нескончаемых удовольствиях в своих домах-дворцах с фонтанами и бассейнами. Какая ощутимая и заметная грань между человечностью и бесчеловечностью в одном месте. Как будто две разные планеты, два совершенно не соприкасающихся мира. Мир сплошного выживания и мир расточительства – в котором жили те, кто ненавидел чернь родного города. Наблюдая за всем этим, антони не переставал удивляться низости человеческой натуры, находящейся на той душераздирающей грани между нищетой и богатством, принижением других людей и возвеличиванием себя до богов. Так размышляя, антони наконец добрался до берега моря и стал искать место для отдыха. Он очутился перед маленьким садом с десятком двумя тропических деревьев, Антоний вознамерился скрыться от солнца в тени одного из них. Подойдя поближе, он заметил, что посередине сада растет небольшое деревце, похожее на то, которое ему приснилось. Антоний улыбнулся и направился к нему. В саду было мало народу, а около Ивы вообще никого. Чем решил воспользоваться Антоний. Когда он подошел, сильный порыв ветра заклыхал ветви и будто прошел сквозь него. Как ни странно, ветер показался ему слишком прохладным для такого жаркого дня. Антони устроился под ветвями ивы, опершей спиной о ствол. В тени дерева было действительно прохладно. Порывы ветра то и дело проходили сквозь его ветви, забирались под одежду. Усталость давала о себе знать, и вскоре Антони задремал. Вдруг он почувствовал чье-то присутствие, чью-то руку у себя на плече. Не до конца разомкнув веки, сквозь ресницы Антони различил перед собой чей-то силуэт. Сфокусировав взгляд, он понял, что к нему подошел какой-то знатный чиновник, судя по одежде. «Здравствуйте. Я вас не напугал?» — спросил незнакомец. «Здравствуйте. Нет, а кто вы?» «Меня зовут Гермес. А вы, случайно, не Антоний?» «Да. А откуда вы знаете?» — удивился старец. «Пойдемте, я вам все расскажу». Гермес помог Антонию подняться, взял его за плечо, и они вместе пошли куда-то вглубь города. «Но откуда вы знали, что я буду именно здесь и именно в этот час?» «Поверьте, вероятность была очень высока», — улыбнулся Гермес, глядя на Антония. «Вам же привиделся пару дней назад сон, который направил вас именно сюда». «Да, но...» — продолжал недоумевать Антоний. «Так вот...» «Такой же сон сегодня приснился одному из наших братьев». «Братьев?» «Да, братьев. Ученые-братья ждут нас. Мы уже близко». Пройдя еще несколько кварталов, они повернули в один узкий переулок, через который вышли к небольшому храму, у дверей которого их ждали, по-видимому, те самые братья. «Знакомься, Антоний. Это брат Мелхиседек, а это брат Макарий». Антоний приветственно склонил голову. «Мы ждали вас. Пойдемте внутрь, на улице небезопасно», — сказал Мелхиседек. В храме царил полумрак. Все окна были заколочены, горело несколько свечей, слегка освещающих храм. «Проходите, присаживайтесь», — Мелхиседек указал на стол, окруженный несколькими стульями. Антоний сел и стал рассматривать внутреннее убранство храма. «Сегодня мы собрались здесь не просто так». «Вас, Антоний, выбрал сам Бог. Сегодня ночью ко мне приходил ангел и сказал, что нам всем нужно делать для того, чтобы исполнился замысел великого провидения», сказал Мелхиседек, стоявший у стола прямо перед Антонием. «Что же это? Я вас внимательно слушаю. Среди сохраненных нашим орденом после великого пожара свитках есть те, которые должны сыграть важную роль в будущем, через тысячелетия». «Эти рукописи мы хранили очень очень долго. Они уже более 500 лет лежат в наших библиотеках. И, видимо, от них в будущем будет много чего зависеть. Эти рукописи мы передадим вам. Они уже переведены на коптский». «На коптский?» — удивился Антоний, привыкший читать рукописи в основном на греческом. «Коптский? Он, безусловно, знал. На нем говорили обычные жители». И да, в последнее время многие христианские тексты стали переводить на коптский, чтобы нести простым людям свет веры. Однако было неожиданно слышать такое о древних рукописях. Их мало переводили на другие языки. «Мы хотим, чтобы эти тексты мог прочитать любой житель Александрии, а не только ученый муж в совершенстве владеющий греческим». «Но кто вы такие?» – с удивлением спросил Антоний. Мы — хранители тайных знаний, рукописей, которые уцелели в Великом пожаре, когда их специально хотели уничтожить. Первые члены нашего тайного ордена работали в Александрийской библиотеке много лет назад. Эти ученые переписали рукописи заранее и спрятали в тайных хранилищах. Мы продолжаем их традиции, мы — единственный и очень древний орден Завета». Наша миссия — сохранить рукописи, в которых запечатлена истина в чистом ее виде, из первоисточников. Совершенно случайно Орден Завета был разоблачен самим дьяволом и уничтожен Юлием Цезарем, а также была сожжена часть подлинных свитков столетиями, собиравшихся братьями в стенах древней библиотеки. За теми рукописями, которые мы храним, ведут жесточайшую охоту Темные архонты, слуги дьявола, их боятся как огня. Но почему их так боятся? Колыбель знаний, подобно святой воде для дьявола, огню, которым можно обжечься и даже сгореть из-за него. Эти рукописи могут изменить историю человечества в лучшую сторону. Демоны боятся проявления этой истины, снятия покрова. Это их будущее и неминуемая смерть, — в разговор вмешался Макарий. С человечества еще при жизни Адама у дьявола возникла серьезная проблема. Горящие в душах людей, детей Адама и Евы, искры Божьи, эти искры были вечно связаны с Богом, с извечным, святейшим сердцем божественной природы, и через них в мире проявилась истина, красота, гармония, творчество и вдохновение, зачатки любви и совести людской. Дьяволу мешал этот врожденный дар человеческой природы. Он в нем видел свою слабость и свою роковую погибель, И тогда дьявол собрал особое совещание своих 12 архонтов, правящих в мире, чтобы разработать план уничтожения этой искры Божьей еще в утробе матери, при ее зарождении и в любых ее проявлениях в жизни. Дьявол понимал, что пока жива душа человека, он бессилен уничтожить эту искру Божью. Он не способен вырвать ее с корнями из душ человеческих. Для этого нужны были особые условия. Тогда и зародился первый орган управления знаниями. Первый орден уничтожителей, искры Божьей, нарекших себя уничтожителями истины. Часть из них отвечала за внедрение своего злого духа в души людей. Это скверно извращало бы истину изнутри. Другая часть занималась тем, что заключала людей, в коих была искра Божья, в своей оболочке, мутными, незримыми коконами, подсовывая им своих лживых муз, Демониц, фурий, которые должны были пленять их иллюзией, лживым воззрением и навсегда уводить жертв от путей истинных. Третья же часть контролировала уже написанные рукописи. Эти архонты называли себя сжигателями рукописей. Они создали нынешнее забвение реальной жизни, пожизненный и непреодолимый туман, из которого выйти никто уже никогда не сможет». Они во все времена сжигали величайшие библиотеки, рукописи святых и пророков, уничтожая ростки истины, они извращали, как только можно, достояние человечества, заменяли своей пустышкой великие тексты. В мире не должно остаться ни единого правдивого слова, извратить все. Таков был приказ самого дьявола. У нас есть эти слова в папирусах, переданные в точности. Мы знаем и о тайнах дьявола, и о его 12 архонтов. Макарий взял со стола свиток и начал читать. «Уничтожить все, в чем свет, сжечь дотла, извлечь из разума правду и извратить ее до неузнаваемости, заменить ее эгоистичной самоуверенностью, порождением нелепости, лживыми представлениями, иллюзорной фантазией, красиво нарисованным и преподнесенным вымыслом, сказкой, в которой существуют только ловушки для сознания и пожирающая душу пустота. Вот наша цель» ослепить всех миражами, лживым повествованием, фальшивкой. Найти таких демонических пауков сознания, которые сплетут такую паутину, такой кокон, из которого вырваться будет просто невозможно. Создать такое забвение, очнуться от которого уже не сможет никто и никогда. Утопить все светлые проявления сознания в зябком и липком болоте нашего извечного изъяна, «отлучить человека от души и духа, из сердца Божьего, потушить эту искру Божью навеки». Антоний живо представил себе как дьявол кричит с пеной у рта. «Эта цель должна стать основой на тысячелетие Я даю вам задание на поколение». «Создать такое забвение, которое отрежет от человека его божественную часть, которое раз и навсегда затушит эту искру. Выполнять!» Так записано в Евангелии Сатаны. Мы храним этот манускрипт. Время шло, по всему миру сжигались рукописи во всех библиотеках, до которых можно было добраться. Переиначивались сочинения пророков и святых, извращались тексты, светлые рассказы и повести великих писателей и поэтов. Все мыслители человечества до сих пор находятся под влиянием и давлением бесов, омрачающих истинный свет. Нам страшно на все это смотреть, но от этого не избавишься. Единственным светочем остались мы, сохраненные нами рукописи, подобны Божьему мечу, способному разрезать тьму неведенье, разрубить саван невежества. К Антонию подошел мелхий с кожаным мешком в руках. «Мы передаем тебе эти рукописи с полной ответственностью перед человечеством и Богом. Прими этот дар и храни его точно так же, как мы хранили на протяжении всех этих веков». Антоний принял мешок с рукописями и сказал «Спасибо». «Но что я с ними должен делать?» «Храни, пока тебе не укажут, что ты должен будешь с ними делать. Но помни, тебя будут пытаться обмануть. Слушай только свой внутренний голос, голос совести. О судьбе рукописи будешь знать только ты. Даже мы не знаем, куда ты теперь направишься. Это лучше для нас всех. Все теперь в твоих руках и руках Господа». Ты теперь один из нас. Весь орден завета зависит от судьбы того, что сейчас у тебя в руках. Прощай, старец Антоний, и забудь про нас. Больше мы для тебя не существуем». Антоний поклонился братьям, благословил их и отправился домой. Выйдя на улицу, он открыл мешок. Там лежало 13 кодексов из папируса. Антоний затянул мешок потуже и продолжил путь. Обратная дорога выдалась нелегкой, мало кто помогал Антонию. Он шел пешком через села, песчаную пустыню, стоянки разбойников. Антоний молился про себя всю дорогу, крепко прижимая к груди мешок с рукописями. Но он был не один. Рядом с ним шел Господь и ангелы, охранявшие его душу. Впереди показался город. Антоний понимал, что там его может ожидать множество мошенников, воров, разбойников и прочих шарлатанов. Такой путь был опасен, но у него заканчивались вода и хлеб. Кроме того, Антоний мог бы договориться с кем-то в городе, и его подвезли бы до дома случайные попутчики. Это был шанс потратить меньше времени, хотя безопаснее было бы обойти город стороной. Антоний приближался к Каиру. Ему казалось, что чья-то невидимая рука ведет его, показывает верный путь. Повозка, перевозившая дрова, перевернулась. Дрова рассыпались, и пройти по этой улице стало невозможно. Антоний свернул в соседний переулок, но там провалилась почва, и в яму погрузилась добрая половина дома. Антоний вновь сменил свое направление и вошел в узкую улочку, оканчивающуюся развилкой, но левый проход оказался перегорожен. Огромный мертвый бык лежал поперек него. Антоний свернул направо, прошел по еще одной узкой улочке и очутился на большой дороге. Вдалеке под деревом сидели какие-то люди. Антоний приблизился к ним. Люди сидели под Секаморой, рядом с которой бил родник. Именно его. Так не хватало Антонию. Подойдя к источнику, он утолил жажду, после чего наполнил водой специальную маленькую сумку. Напившись, Антоний присел под деревом и неожиданно задремал, усталость давала о себе знать. Едва он закрыл глаза, перед его взором предстала Дева Мария с младенцем Иисусом на руках. Он указал на землю, и в этом месте тотчас начал бить источник. Это чудо увидели многие, но вдруг сон изменился, и теперь перед Антонием предстала Кеновия, Пахомия, где он бывал однажды. Антоний видел, как он оставляет мешок с рукописями у Пахомия на столе, и тот берет их и кланяется ему, после чего Антоний уходит». Вдруг он резко проснулся от громкого топота копыта и испугался, что потерял мешок, но тут же крепко прижал рукописи к себе и понял, что, слава богу, они на месте. И тут он понял, что находится рядом с источником, явленным ему во сне. Антони осознал, что весь остальной сон тоже непростой, и к нему следует прислушаться. Еще раз облегченно вздохнув от того, что заветные рукописи никуда не делись, он поднялся и отправился в путь. Дорога домой была не близкой и суровой. Весь измотанный, усталый, и обессиленный, через несколько дней Антоний наконец подходил к своей пещере и радовался увиденному. Его жилье, маленькая пещерка в развалинах военного укрепления в горах, было не тронуто никем и ждало своего обитателя. Он был рад вернуться домой, но остаться здесь надолго не мог, не давал покоя, сон под Секаморой. Антоний переночевал в своей пещере и стал снова собираться в путь. Хотел повидаться с Пахомием. Ранним утром Антоний сложил в сумку некоторые вещи, завязал потуже мешок с рукописями, помолился Богу и отправился в путь. На счастье, киновия Пахомия находилась не так далеко, может быть, в двух-трех днях пути. Антоний был готов бороться с усталостью. Он понимал, что есть вещи важнее отдыха, ответственность перед Богом. Он привык жертвовать всеми силами, что в нем были до последней капли. Два дня промчались с Божьей помощью быстро и без проблем. Наступила ночь, когда он подошел к Кеновии Пахомия, освещаемой яркой луной. В одной из келий горел свет. «Значит, на месте. Значит, дома», — молвил про себя Антоний и постучал в дверь. Он стучал громко и сильно, предчувствуя важность этой встречи, но не подозревая, как пойдет разговор. «Кто там?» — послышалось из-за двери. «Это я. Антоний». Не успел назвать свое имя, как дверь резко распахнулась. Пахомий был удивлен, но рад встрече. «Заходи, заходи, Антоний!» Пахомий пребывал в возбужденном состоянии. Было видно, что его очень сильно что-то тревожит и что он хочет что-то сказать. «Очень хорошо, что ты пришел ко мне сегодня». «Почему?» «Что случилось?» «Мне не хватает одной рукописи, которую монахи отдали переписать в соседние монастыри. И там она волшебным образом пропала». «Я не знаю, что делать. это важная рукопись мне нужна как воздух. Как ты думаешь, можно ли где-то достать еще одну копию?» «О какой рукописи ты говоришь?» «О Тринадцатом кодексе». Антоний помолчал, а потом сказал. «Я принес его тебе». «Ты о чем, Антоний?» «Он у меня, здесь, с собой». «Но как?» «Это долгая история, Пахомий». Антони поставил на стол надежно завязанный кожаный мешок с рукописями. Он прочитал их за одну ночь, проведенную в своей пещере. Он тогда практически не спал, жадно поглощая древние тексты. Некоторые он читал раньше, но остальные стали откровением для него самого, человека, который наизусть знал многие древние писания. Среди переданных Антони рукописей оказалось восемь Евангелий, четыре из которых будоражили его своей несхожестью с другими четырьмя, и множество апокрифов, о которых мало кому было известно. «Держи, вот твой кодекс, и даже сверх того. Мне предначертано быть сегодня здесь и вручить их тебе. Мне это показал пророческий сон. В этом всем угадывается рука провидения, и мы стали его частью. Да, я знаю, о чем ты говоришь, Антоний. Я это вижу. Бог с нами. Будь теперь осторожен. За тобой придут». «Да, я знаю. Сжигатели рукописей скоро начнут охоту на меня. Ты можешь на меня положиться, Пахомий. Ни под какими пытками я не выдам секрет». «Я это знаю, Антоний». Пахомий крепко обнял друга. «Мы с тобой звенья одной цепи, и нам дано исполнить замысел великого провидения. Бог нам в помощь». Они распрощались, и Антоний вернулся к себе в пещеру. На душе было спокойно. Теперь можно было отдохнуть и предаться старой и привычной отшельнической жизни в песках пустыни. Антони молился каждую ночь. Его молитва не прерывалась практически ни на секунду, будь то день или вечер. Прошло несколько дней с момента возвращения Антони домой. В эту ночь перед сном он прочитал очередную молитву и со спокойной душой лег спать. В эту ночь все было как обычно. Антоний спал крепким и безмятежным сном. В своем сне Антоний стоял на коленях и молился Богу. Как вдруг почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Он постарался не обращать внимания на пришедшего и продолжил чтение псалмов. Казалось, что даже во сне не было того, что могло его оторвать от молитвы. Некто встал на колени рядом с ним и начал очень громко молиться вслух. Антоний повернул голову налево и увидел человека, молящегося так сильно, что сам он позавидовал чистоте его помыслов, такой сильной и естественной. Казалось, что Бог был прямо перед ним. Антоний перестал молиться и стал наблюдать, как сосед произносит молитву. Такому можно было поучиться даже столь опытному пустыннику, как он сам. После того, как человек по соседству закончил свою молитву, Антоний спросил, «Как у тебя получается? Молиться так чисто, живо искренне. «Кажется, что Бог стоит прямо перед тобой». «Так оно и есть. Не в этом ли заключается молитва?» «Да, ты прав. Не должно быть никаких преград. Бог должен быть перед глазами». «У тебя не хватает не только воображения. Ты не чувствуешь присутствие Бога. Ты молишься тому, кого реально не воображаешь. Ты не видишь Бога. Ты понятия не имеешь, кто Он. В этом вся твоя проблема». Я был с ним знаком лично. Мы были друзьями. Молитва должна идти из сердца, не от головы, из чувства, не из представления. Ты был знаком с ним лично? Кто ты такой? Не рассказывай сказки! Мне нет смысла тебе врать. Когда-то вся ангельская рать прославляла Бога и воспевала в песнях ежедневно. В таких молитвах, что грохотал гром и дрожала земля. Все небеса наполнялись молитвой, которую слушал Бог, находившийся на Своем престоле славы. Его огненная колесница возносилась в небо святой молитвой архангелов, молитвой, в которой было столько силы и жизни, что она творила невероятные чудеса, о которых никто и не слышал, молитвой, пробивающей все тверди, все сферы бытия, все существующие небеса, молитвой, пронзающей саму плерому, являющаяся живой плотью ее, исходящая из живого лона ее, из чрева в жизнь, а потом снова из жизни возвращаясь в это лона. И так во веки веков. «Как звать тебя, брат?» Антони уже понимал, кто с ним разговаривает, но все же решил спросить. Ему было интересно, как дьявол себя наречет? «От моего ангельского имени мало что сохранилось». «Теперь меня называют по-разному. Но никто, поверь, не знает моего истинного имени. Называй меня Вильзевул или Сатана. Что тебе ближе к сердцу?» «Ни одно, ни второе мне не ближе к сердцу. Я буду звать тебя дьявол. Кем ты на самом деле являешься?» Дерзко ответил Антоний. «Дьявол так дьявол». «Я не собираюсь менять твои убеждения и взгляды. Тебе так проще меня представлять, но поверь, твои представления обо мне ничтожны. Ты ничего не знаешь о моей сути». «Да, и мне не интересно зачем ты здесь. Само твое присутствие здесь мне мерзко и противно, как бы ты себя ни пытался представить, обелить и, скорее всего, оправдать. Я знаю, зачем ты здесь». «И что тебе нужно, коварная змея?» Антони действительно догадывался, что сжигатели рукописей уже передали дьяволу все добытые сведения. И тот пришел, чтобы выпытать у него, где находятся рукописи, врученные ему орденом завета. Снова хотелось послушать, что же об этом скажет сам незваный гость. «Ну-ну, не так жестко. Ты дышишь только потому, что я тебе это позволяю». Твоя жизнь висит на таком тоненьком волоске, которого и рвать не нужно, чтобы душа твоя отошла в мир иной. Ты сейчас спишь в моем забвении, и это я веду с тобой игру, перед которой мало кто мог устоять, мало кто умел долго продержаться. «Не пытайся меня пугать, дьявол! Мне не страшна ни одна твоя расправа! Я не цепляюсь за жизнь, если ты этого не заметил!» Заметил Антоний, я не угрожаю, а просто излагаю факты. Мне твоя смерть ничего не даст, наоборот, принесет много хлопот. — Зачем ты явился ко мне, бестия? — вскричал старец, повторяя вопрос. — Сбавь свой пыл, святоша, если не хочешь смерти ужасной и мучительной. Я пришел, чтобы поговорить с тобой... По душам». Антони сосмеялся. «У тебя есть живая душа?» «Есть. Потому что ее сохранил Бог. Твой Бог, по приказу Бога богов. Того, о ком ты понятия не имеешь. Мою душу сохранила сама жизнь для того, чтобы сохранить гармонию и равновесие в мироздании. С твоим скудоумием этого не понять». Мне это и не нужно знать да и не интересно рассказывай свои байки тем, кому это важно. Ты думаешь, заперся в этой пещере и я не смог бы тебя достать. Ты слеп, старец. Я вижу твое сердце насквозь. Каждый твой поступок, каждую мысль, каждое желание и чувство, которое ты хочешь от меня скрыть. Ты полностью у меня на ладонях и я сомкну их, Когда появится желание? Ты думаешь, я не знаю, кому ты передал рукописи? Здесь нет того, что скрыто передо мной. На моей земле ничего не спрячешь. Вы этим только смешите меня. Ваш разум еще в слепом и глубоком неведении. Тогда почему ты здесь? Или тебе что-то не видно? И ты чего-то не знаешь? «Я знаю всё. «И кто тебе передал рукописи? Подожди, как они себя называют? Братство Завета!» Дьявол засмеялся, прикрывая лицо рукой. «Какие наивные! Пускай верят. Рукописи у твоего друга Пахомия. Ты думал, от меня можно будет это скрыть. Какие вы все наивные! А ты не хотел обо мне ничего знать!» «И сейчас не хочу!» — резко добавил Антоний. «Да-да, я тебя понимаю. Боишься? Бойся меня, я коварен. Могу и обмануть. Ты знаешь, что это не страх, а отвращение. Не путай, дьявол!» «Да-да, не любовь. А ты знаешь, что если есть не любовь в твоем сердце, значит, в нем всегда буду жить я». — Нет? Не знаешь? Ты же меня ненавидишь, презираешь. А ты не думал, как может презирать любящее сердце, особенно такого святоши, как ты? — Нет. Тебе это раньше в голову не приходило? — Все вы одинаковые, грешные людишки, звери, животные, первобытные. В вашем святом сердце еще столько зла и ненависти, что, поверь, Это не чистота, а ее прямая противоположность, ужасный грех, в котором вы все и умрете, отмучившиеся, но непрощенные. Любящее сердце после молитвы не берет в руки оружие, какова бы ни была цель. Ни во имя защиты, ни ради восстановления справедливости и истины. «Давай!» «Не люби меня сильнее, с полной яростью. Ненавидь меня да так, чтобы сгорело в огне ярости твое святое сердце!» Дьявол усмехнулся. «Глупые! В этом ваша главная проблема. Вы слепы, в своих желаниях и сами еще дикие, как эти желания». «Если бы ты знал, сколько таких великомучеников с ненавистью в сердце ушли прямиком в ад! Они сожгли себя еще при жизни, а теперь в аду догорают их души и вечный дух!» «Я не могу с тобой согласиться, дьявол! В этом ты, может, и прав!» «Может!» — почти прокричал сатана с возмущением. «Ты думаешь, почему все так? Почему не наступает ваш долгожданный рай?» А потому что ваши ангелы и боги с мечом правосудия с такой же ненавистью рвутся в бой, чтобы уничтожить всю нечистую рать. Они питаются из наших источников, их сердца в крепком союзе с моим древом смерти. Я всех их держу у себя в кулаке. В этом я с тобой не соглашусь, лживый змей». Ты забыл упомянуть о совести, о святой непорочной совести, в которой нет и не было никогда твоей ненависти и злости. Это то, что ты никогда не сможешь купить и отнять, ведь совесть, она бессмертна. Ее не забрать и не извратить, она в сердцах людей выгравирована, на таких скрижалях, которые не горят и которые уничтожить невозможно практически ничем, даже дьявольским огнем твоего ада». «Горит твоя совесть, еще как горит и воняет в придачу!» С ухмылкой тихо произнес сатана. «Совесть, как основа сердца!» — продолжал Антоний. «Нет, нет истины в мире, и, возможно, не будет никогда. Она всегда разная для всех, в зависимости от того, под каким углом на нее смотришь. От ее размытости всегда рождались только раздоры». Религиозные войны и всевозможные противоречия, разделяющие людей на нации религии, своих и чужих, верующих и неверующих, праведных и неправедных. «Абсолютная истина! Единая и вечная находится только в наших сердцах, а точнее в нашей совести!» «Ведь только совесть выводит нас из любого внутреннего заблуждения и показывает истинную дорогу. Только через совесть возможно наше прозрение. Пока мы ее в себе не нашли, мы живем в твоей великой иллюзии, дьявол, тобой, созданный для нашего земного существования, для главного внутреннего демона, за которым всегда стоял ты. Отречься от тебя легко». «Ты же знаешь, что нужно только начать жить по совести, которая вырвет из человека убивающую душу малодушие и мертвое равнодушие и оживит сердце, заполнит его огнем святости и верой». «Ты все хорошо понимаешь, Антоний, только не учитываешь главного. Твоей совести никто не видит и не знает, как она выглядит, какая в ней мораль». Что в ней, в конце концов? «Вот именно! И я о том же! Ты здесь постарался извратил все до неузнаваемости, потому что знаешь, в чем твоя слабость и чего людей в первую очередь нужно лишить. Но совесть — это та самая искра Божья, связывающая нас с самой жизнью. Это Бог, находящийся в нас, его живое сердце, которое никому не победить, и тебе, в том числе, падший ангел!» Ида, ты был неправ, я не испытываю к тебе ярости и злости. Ты мне чужд, но мне приходится терпеть твое присутствие, но это не помеха!» Антони закрыл глаза и начал молиться. Девол еще постоял некоторое время, смотря на Святого старца, за которым возвышалась мощная, несокрушимая стена веры, и пред которым застыли ангелы Божьи. И через некоторое время исчез, растворился так же незаметно, как и пришел. Дьявол, получивший сведения от своих приспешников, сжигателей рукописей, так ничего и не добился от Антония. Он хотел выведать, действительно ли нужные рукописи переданы Пахомию, но старец-пустынник так и не открылся ему. В его сердце, за которым дьявол наблюдал все это время, ничего не всколыхнулось. Чувства не захватили Антония, на что сатана очень рассчитывал — Святой отшельник сумел сохранить свою тайну. Дьяволу ничего не оставалось, как отправиться к самому Пахомию.